Глава 7 Ох уж эти подростки. Как-то ко мне на консультацию пришли отец с сыном. Мужчина вырос в детском доме, окончил школу, получил высшее образование и построил успешный бизнес. У него был один единственный ребенок, и он очень хотел, чтобы сын продолжил его дело. Внешность 14-летнего подростка была очень яркой, в ушах туннели размером с голубиное яйцо, на шее бусы, которые могли бы украсить вождя какого-нибудь африканского племени. При этом у молодого человека полностью отсутствовала мотивация к учебе, потому что он собирался стать известным высокооплачиваемым фотографом. В голове у отца не укладывалось, как можно взять и пренебречь бизнесом, который он с таким трудом создавал годами – Его бесило все, экстремальная внешность сына, его желание заниматься фотографией и бесконечные пререкания. Ситуация сложилась непростая. Отец, человек жесткий, в разговоре с сыном не упускал случая задеть его. В свою очередь и сын не уступал ему. Искры летели во все стороны. Я поговорил с сыном и его папой отдельно, и мы признали, что у каждого из них твердый характер, и было бы неплохо, если бы они стали проявлять уважение друг к другу. Мы приняли решение, что отец проявит уважение к выбору сына, несмотря на то, что этот выбор ему неприятен, и подросток продолжит заниматься фотографией. Но при этом, если у него возникнут проблемы в учебе или его призовут в армию, он справится с этими вопросами сам, без помощи отца». Раз он идет своим путем, значит должен сам пробивать себе дорогу. Отец обеспечит сыну минимальные стартовые условия – питание, одежду, крышу над головой и перестанет подшучивать и иронизировать над его увлечением фотографией. В остальном сын будет полагаться только на свой талант и работоспособность. Благодаря проведенным переговорам в их отношениях стало намного больше взаимного уважения. Лично я уверен что этот опыт создания с отцом ясных четких договоренностей обязательно поможет парню в будущем ну а что помогло отцу отнестись с уважением к идеям сына кроме помощи психолога в создании договоренностей ему помогла специальная медитация медитация садовник и яблони сделайте глубокий вдох и медленный спокойный выдох позволяя Своим глазам закрыться, чтобы вы могли воспользоваться воображением. Чтобы в своем воображении представить сад, красивый, ухоженный сад. Когда смотришь на такой сад, понимаешь, что явно есть кто-то, кто о нем заботится. И в этом саду ваше внимание привлекает яблоня. Вы видите, что она крепкая, красивая, с раскидистыми ветвями и нежной листвой. А рядом с яблоней вы видите садовника. Он спокоен, внимателен и расслаблен. Это он выращивает яблоню. Это он наблюдает, как она растет, как ее ветви тянутся к солнцу. Садовник замечает те ветви, которые искривились и растут в неудачном направлении. Садовник мягко сгибает их в желательную сторону и делает это уверенно, но деликатно, понимая, насколько можно согнуть ту или другую веточку чтобы потом ее бережно подвязать или подпереть палкой, садовник знает, что у яблони свой ритм, своя скорость, свои особенности, что нельзя гнуть ветки слишком резко, чтобы не сломать их, и вы с удовольствием наблюдаете за его мудрой, из спокойной работы и вы догадываетесь, что прямо сейчас что-то меняется в вашей душе, в вашем подсознании. Прямо сейчас оно учится неспешной мудрости садовника, которая позволяет ему действовать мягко и в то же время уверенно помогать яблоне сформировать прекрасную раскидистую крону. Вы чувствуете, как у вас внутри становится больше спокойствия, понимания, свободы, уверенности. Очень-очень хорошо. Возможно, что теперь вы чувствуете, как эта мудрость садовника есть и внутри вас. Поэтому поблагодарите свое подсознание за это маленькое путешествие, и позвольте себе возвращаться, чтобы подвигаться, потянуться, разрешить пробудиться своему телу, вдохнуть и открыть глаза. Вы успешно прошли через медитацию. Почему же родителям так сложно с подростками? Проблема заключается не только в том, что они переживают гормональный взрыв. Кроме этого, они еще не научились справляться со своими эмоциями и не наработали переговорные навыки, поэтому часто отстаивают свою точку зрения грубо и неуклюже, действуя как слон в посудной лавке. Одна из особенностей, присущих этому возрасту, готовность оспорить любые правила, любые авторитетные точки зрения. Сложно не закипеть и не испытать возмущения, когда они заявляют «Зачем мне делать эту вашу математику? Я не собираюсь в будущем ею заниматься. Не смейте заходить ко мне в комнату, это моя территория. Не буду я ваши ковры пылесосить. Вам надо, вы и пылесосьте». Или что-то в этом роде. Однако именно эта ситуация служит точкой бифуркации, развилкой, где решается, как дальше будут развиваться ваши отношения. Именно в этой точке вы показываете, на что способны как родитель. Сможете ли вы проявить достаточно мудрости, адекватности, способности уважать и свою точку зрения, и мнение ребенка. Это настоящий момент истины, в котором ваши отношения или станут развиваться в удачном направлении, или нет. И если у вас в этой точке недостаточно времени или душевных сил, чтобы разобраться, просто зафиксируйте тот факт, что этот разговор важен и ему необходимо уделить внимание. Вы можете сказать себе и своему ребенку, похоже, с этим вопросом нам необходимо разобраться как следует. Сейчас я не успеваю, обсудим все сегодня вечером. Если вы будете игнорировать подобные ситуации, они не исчезнут, а накапливаясь, однажды выстрелят в самый неподходящий момент. Груз подобных взаимных претензий и недопонимания рано или поздно перерастет в кризис. Если у родителей возникает чувство «мы упустили своего ребенка», значит они не использовали те моменты, когда нужно было притормозить, остановиться и все разложить по полочкам. Поэтому даже если у вас нет сил, если вы завалены делами до предела, не проскакивайте подобные ситуации. Настройте себя на то, что такие моменты как раз и предназначены для того, чтобы вы проявили себя компетентным любящим родителям. И поможет вам в этом специальная техника. Медитация – удачный момент. Прямо сейчас представьте, что вы загружаете в свое подсознание задачу внимательно замечать ситуации когда ваш подросший ребенок пренебрегает своими обязанностями грубит вам или проявляет неуважение такие моменты это сигналы которые показывают что необходимо замедлиться остановиться и разобраться какими Дальше будут ваши отношения. Будут ли ваши отношения строиться на взаимном уважении или нет? На чем дальше будет держаться ваше общение? То, что произошло, это случайность? Моментальный всплеск эмоций или это сигнал о том, что вам пришла пора пересмотреть правила, по которым живет ваша семья? Пусть подсознание помогает вам сразу же замечать такие моменты, какими бы незначительными они не казались на первый взгляд, чтобы тут же прояснять ситуацию. Это поможет вам и вашему ребенку научиться выстраивать качественные, уважительное отношения в будущем. Пусть Ваше подсознание помогает вам замечать и мудро реагировать на такие моменты, чтобы использовать их во благо. Эта медитация настроит вас на то, чтобы воспринимать сложные моменты не как источник раздражения, а как возможность укрепить отношения с ребенком. Ведь именно в эти секунды решается, будет ли ваше общение строиться на взаимном уважении или нет. Еще я хочу предложить вам несколько идей, на которые вы сможете опереться в непростых разговорах с подростками. Но сначала одна история, которая произошла с нашим сыном во время путешествия в Индию. Она прекрасно демонстрирует, как можно использовать удачные моменты во благо. Как-то мы с женой собрались в поездку в Индию. Нужно было решить, поедет ли с нами 13-летний сын моей жены Максим. Мы заранее обсудили с ним, что это возможно при условии, если он по три часа в день будет заниматься уроками. Максим согласился, и мы взяли его с собой. Но, как это часто бывает с подростками, обещания быстро начали превращаться в сплошные отговорки. «Сегодня я не готов, начну завтра, но это же каникулы, дайте мне отдохнуть». Хорошее настроение в долгожданном путешествии стало портиться. Наши разговоры все чаще заканчивались ссорами – Мы просто не знали, что с этим делать, как выбраться из этого замкнутого круга пререканий. В какой-то момент у меня родилась неожиданная идея. Я сказал Максиму, давай запишем наше обсуждение на видео. Поставим смартфон на штатив и затем вместе посмотрим, что происходит. Почему между нами так много непонимания? Может быть мы, родители, что-то делаем не так? А может быть это недочеты с твоей стороны? Надо разобраться». Мы включили записи, провели очередной разговор об уроках, а потом сели и вместе посмотрели видео. Эффект был потрясающим. Все сразу стало на свои места. Максим увидел себя со стороны. Оправдания, отговорки, бесконечные пререкания. Так родилась техника видеорегистратор, которую я позже многократно использовал в своей практике как семейный психолог. Ее суть проста, но очень эффективна. Участники записывают свой разговор, а потом вместе просматривают его. Обычно даже не нужно никаких дополнительных обсуждений. Видео сразу помогает взглянуть на ситуацию честно и беспристрастно. После просмотра видео атмосфера в нашей семье явно улучшилась. Если какие-то разговоры начинали буксовать, достаточно было сказать «может, все обсудим с видео». Этого было достаточно, чтобы Максим взял себя в руки и стал с нами спокойно договариваться. Но давайте вернемся к идеям, которые помогут вам вести непростые переговоры с подростком Первая идея – мы, родители, ответственны за то, чтобы воспитать у ребенка совесть И это гораздо важнее, чем просто хорошая успеваемость или умение вести себя прилично Дети не рождаются с совестью, младенец плачет и требует внимания, не задумываясь о том, устала мама или нет Но родителям важно, чтобы со временем ребенок научился видеть не только свои желания, но и потребности других людей. Без этого качества трудно построить счастливую жизнь. По крайней мере, я точно хочу, чтобы у моих детей совесть была. Думаю, вы тоже. Вторая идея. Нам, родителям, необходимо научить своего ребенка работать так, чтобы это не стало для него проблемой. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя в этом мире уверенно, надежно, безопасно, ведь чем бы он ни занимался, ему все равно придется работать. А если для человека любое дело превращается в трагедию, проблему, он всю жизнь будет чувствовать себя несчастным. Но ведь мы хотим, чтобы наши дети прожили счастливую судьбу, верно? Опираясь на эти идеи, вам будет проще объяснять ребенку, почему ему важно научиться помогать по дому и участвовать в семейных делах.